Глава 17. Герцог решил остаться. Для меня это было волнительно, немного нервно и пугающе. Он что, правда, будет в моём замке почти два дня, а потом мы вместе поедем к королю? Правда. Ещё какая. Спал он вместе со мной. Не в смысле в одной постели, а в моих покоях на диване. Я же заперлась в спальне, и мы дрыхли до обеда. Потом проводили гостей, раздали им все их покупки, На моё удивление, никто не отказался. Хотя в глазах барона я видела такую скорбь по потраченным деньгам. Но я была безжалостна. И Хавьер всем выписал чеки, на которых значились названия купленных предметов и их стоимость. Деньги должны были отправить с помощниками в течение трёх дней. И это замечательно, потому что рассчитываться с Гегоре нужно будет совсем скоро. Вырученные суммы хватит и на Гегоре, и на новый ремонт, и на хлеб с маслом. Чуть больше сотни тысяч золотых затмили мой разум. Но я понимала, продавать больше нечего, и эти деньги нужно экономить. Кто знает, вдруг животные на ферме вымрут, и она перестанет приносить доход. Да и поля по весне засеять чем-то нужно. Так что идею нового ремонта в замке я отмела. Разве что полы на третьем этаже поменяю. А фаго я не думала. У меня был месяц, и я решила подождать, пока сыщик предоставит мне информацию по этому ужасному человеку. В том, что Гегория что-то на него нароет, я не сомневалась. Волновалась, конечно, но в душе верила. Фаго тот ещё урод и обязательно когда-то где-то нарушил закон. За ужином, который приготовил Хавьер, мы молчали. Энвер был задумчив, дворецкий слишком уставшим. Да и я пребывала в своих мыслях. Иногда бросала на герцога взгляды, Размышляя, с чего вдруг он решил погостить в моём замке. Никаких поползновений с его стороны в мою не было. Наоборот, после приёма он словно отстранился, и меня это угнетало. «Алина, а если у вас библиотека?» Герцог отставил тарелку. Я поступила так же и кивнула. «Я провожу вас». Мы вышли из столовой под внимательным взглядом Дворецкого. Я буквально спиной чувствовала его немое хихиканье и закатила глаза. В библиотеке Энвер долго бродил между стеллажами, в итоге взял какую-то книгу в красной обложке. «А вы не желаете почитать перед сном?» «У меня есть список для чтения. Книги лежат в моих покоях». Больше мы не переговаривались. Вернулись в покое. Я ушла в ванную приводить себя в порядок перед сном, а Энвер принялся за чтение. Спустя несколько минут послышался его смех, а ещё через пару мгновений он громко позвал меня. «Алина!» «Вы должны это прочитать». Автор невероятно смешно описывает своё путешествие на юг. «Буду иметь в виду!» — крикнула в ответ, улыбнувшись самой себе. Но когда вышла из ванной, герцог заставил меня лечь на диван, подвинул кресло ближе и серьёзным тоном заявил. «Позвольте, я прочитаю вам пару страниц. Если не понравится, уйдёте спать». Договорились. Я расслабилась, приготовившись слушать, и уставилась на огонь. Мужчина затопил камин в то время, пока я мылась, и теперь гостиная наполнилась теплом, а в приоткрытое окно доносился аромат роз и свежесть ночной прохлады. Мне было на удивление комфортно лежать вот так в одном халате с пучком из волос на голове, а герцог скинул жилет, сапоги и принялся за чтение. Спустя час мы хохотали до слёз. Спать я и не думала уходить. А когда Энвер прервался на то, чтобы спуститься за чаем, я с нетерпением ждала его возвращения. Слушать приятный бархатный голос герцога и видеть в его глазах искорки я могла вечно. Мужчина смеялся, а я ловила каждое его движение и замирала, очарованная. Я заснула прямо на диване, а, проснувшись, обнаружила Энвера, спящего в кресле. — Ваша светлость! — позвала его громким шёпотом, хохотнув. Так смешно он выглядел, запрокинув голову назад и слегка похрапывая. Мужчина вздрогнул и открыл глаза. «Доброе утро, Алина». «Доброе. Вы почему здесь спите?» «Не рискнул занимать вашу спальню». Смущённо улыбнулся, потягиваясь. Я ничего не ответила, только закатила глаза. Дурацкая привычка, перенятая у Хавьера. За завтраком возбуждённо обсуждали книгу, а Дворецкий даже есть не мог. Удивлённо переводил взгляд с меня на герцога. Стоило мне встретиться с ним взглядами, как он тут же поднимал брови в немом вопросе. Я отмахивалась. Не могла себе позволить надеяться на то, что Энвер гостит у нас из-за того, что хотел провести время со мной. Это было очевидно и понятно даже мне. Но надеяться, а потом склеивать разбитое сердце — это я уже проходила. Весь день прошёл как в тумане. После завтрака мы гуляли в саду. Энвер пытался поймать пиранью за хвост, чтобы посмотреть на диковинную рыбу. А я шутила, что столкну его в воду, чтобы знакомство вышло более близким. Герцог смеялся, а потом... Он обхватил меня руками и со всей силы прижал к себе. Сдунул прядь волос, упавшую на лоб, и проникновенно заглянул в глаза, так что у меня внутри всё замерло. «Простите, я не должен был». Мужчина отстранился, смущенно отвернувшись. «Всё в порядке. Мне приятно чувствовать себя в ваших объятиях». Свой голос я слышала словно со стороны. Сколько же сил мне понадобилось на то, чтобы это сказать. Но облегчённый выдох Энвера и его загоревшийся взгляд прогнали мой страх. Он вёл себя как мальчишка. Немного глупо, волнительно, и так, словно впервые оказывал знаки внимания девушке. Взял меня за руку. Второй рукой приобнял за талию, и мы пошли гулять по саду. Вокруг благоухали цветы, пели птицы, а у меня в груди разгорался жаркий огонь. Я нравлюсь герцогу на самом деле. Остаток дня помог мне окончательно в этом убедиться. А вечером Энвер снова читал мне, и мы заснули в гостиной. Следующий день прошёл в приятных хлопотах. Выбирать мне платье и делать прическу помогал Хавьер, и на удивление ни разу не спросил про герцога. Мы выехали на закате. И только приехав в Королевский замок, я осознала, какой наивной дурой была эти два дня. При въезде во двор замка я застыла, впечатавшись носом в окно кареты. Энвер улыбался, но мне было всё равно. Он-то здесь бывал часто, а я впервые. Короткая изумрудная травка была по всей площади сада. И зелёные лабиринты из аккуратно стриженных кустов. Клумбы с пышными цветами. Небольшой прудик справа подсвечивался. Я так и не определила, каким образом... Но вроде там рядом как-то искусно замаскировали факелы. Прозрачная вода журчала в милейших крошечных фонтанах из белого мрамора, которых в саду был не один десяток. Экипаж остановился, и едва я поднялась с сиденья, как дверца открылась. Мужчина в красной форме с золотыми пуговицами был молчалив и услужлив. Он поклонился мне и герцогу. Помог выбраться из кареты и молча указал на длинную лестницу к главному входу. Повсюду горели факелы, отчего было светло, словно днём. Белоснежная лестница насчитывала восемьдесят ступеней. Я считала их, чтобы не так сильно нервничать, а Энвер придерживал меня подлокоть, чтобы я не споткнулась. Вместе с нами поднимались и другие гости. Я рассматривала их украдкой и радовалась, что не надела одно из пёстрых бабкиных платьев, я бы просто потерялась в толпе. Особенно дамы в зефирно-воздушных нарядах меня веселили. Они едва могли передвигаться, и я с трудом представляла их в танце. Мужчины же были одеты в расшитые золотом костюмы, а в свете огней сверкали драгоценные камни на их манжетах и воротничках. И я радовалась, что лично инвер не поддался веяниям моды. Герцог был одет в тёмно-синий костюм с серебристыми пуговицами по левому боку и в чёрных до да блеска начищенных сапогах. Его светлость выглядела отлично. Даже я в ярко-красном платье слегка терялась на его фоне. «Волнуешься?» — тихим шепотом спросила Энвер, легонько сжав мой локоть пальцами. Я кивнула. Говорить от волнения не могла. Входные двери были распахнуты настежь, потому что гостей было много, и, кажется, вообще все решили приехать в одно время. На входе нас встречали лакеи и вели по широким коридорам в больную залу. Я едва успевала осматриваться с открытым от удивления ртом, но вскоре поняла, что выгляжу до да нельзя глупо. Я была единственной, кого впечатлили хрустальные огромные люстры со свечами. У бальные залы было столпотворение. Изнутри раздавался громкий голос церемониймейстера. Дверь открывалась, пускали пару человек, закрывалась и снова открывалась. Когда дошла очередь до нас герцогом, я сгрызла все ногти. Герцог Конвердевего и графиня Алина Закамская. Дверь распахнулась, а я и шагу сделать не могла. Во все глаза уставилась на герцога. Девего. вегу?» Энвер слабо улыбнулся и легонько подтолкнул меня в залу. Девего. Он кем приходится, королю?» Сердце билось, как сумасшедшее. Щёки раскраснелись, и я едва могла выдавить из себя улыбку. Здесь уже было много гостей. Стоял шум, и отовсюду раздавался смех. Детей, видно, не было. Наверное, их на этот бал не пригласили. Может, и мне стоило поступить так же, Впрочем, уже поздно об этом думать. Впереди на возвышении стояли два вычурных трона. Вокруг них находились стражники, а вот королевской четы не было. Наверное, они должны прийти чуть позже. Я сосредоточилась на рассматривании гостей. Мужчины и женщины были в основном пожилые, но и молодых девушек и парней было достаточно. Некоторые юные леди явно были здесь впервые, потому что озирались по сторонам так же, как и я, с неприкрытым интересом. Особенно внимательно они присматривались к парням, заранее подбирая себе пару. О том, что на подобные мероприятия юноши приходят выбирать себе невест, я знала ещё из истории своего мира. Да и Исмантур не сильно-то отличался от нашего средневековья. «Не желаешь чего-нибудь выпить?» — спросил герцог. «Воды, пожалуйста». Мужчина отошёл, а я встала у стены и сложила руки перед собой. Когда Энвер вернулся с бокалами, и я успела выпить воды — — раздался голос церемонии мейстера. «Его величество — Конт де Вего, и её величество — Алария де Вего». Гости метнулись к дорожке, что лежала в центре залы, разделяя его пополам, и склонились к поклоне. Мы с герцогом поступили также, но я слегка подняла голову, чтобы видеть королевскую семью. Король был стар. Высокий мужчина с проседью в бороде выглядел величавым, мудрым и очень добрым. Думаю, как правитель он очень хорош. На нём была надета красная мантия с белым меховым воротником, которая почти полностью скрывала очень худое тело. Его супруга, не молодая, но очень красивая женщина, была одета в синее сверкающее платье. Чёрные, как смоль волосы, собраны в высокую прическу, а черты лица были такими правильными, словно королева сошла с картины искусного художника. Её величество скользнуло взглядом по толпе. И я внезапно перехватила её взгляд. Мне сделалось дурно, но потом королева посмотрела на Энвера, и её губы тронула улыбка, а в глазах мелькнула печаль. «Точно, родственники. Создатель». Всё. Мне срочно требовалось выйти на свежий воздух. Но привлекать к себе внимание я не хотела, впрочем, моему организму было всё равно. В глазах потемнело, и я свалилась бы в обморок, если бы не герцог. Мужчина удержал меня, быстро повёл на выход, и только спустя пару минут, когда мы вышли на балкон, я пришла в себя. Простите, ваша светлость, не знаю, что со мной. Я так волнуюсь. Вот что странно, никогда не замечала за собой подобного. Как бы сильно я не переживала, в обморок от этого не падала, а тут же... Не стоит, это всего лишь бал, Алина. В год таких приёмов два, а то и три. Вы каждый раз будете нервничать. Я усмехнулась. «Надеюсь, что нет, но меня не Балби беспокоит. а ваш род. Кем вы приходитесь королю?» Энвер поджал губы, скользнул по моему лицу грустным взглядом. «Я его сын. Единственный». «Не понимаю». «Как кронпринц, я обязан принять престол, а сразу после жениться на ком-то, кто подходит мне по статусу. Пока такая только одна, принцесса Ларина из Феереса. И у неё была несчастная любовь. С тех пор она одна и ждёт своего часа. Я был вынужден отказаться от престола. Как уже говорил, прожить всю жизнь не с тем человеком. Для меня всё равно, что не жить вовсе. Я мотнула головой, не зная, что сказать. Что ж, в моём замке два дня жил кронпринц. Бывший кронпринц, но всё же. Как ваши родители отреагировали на отречение? Отец злился. Но потом смирился и даже выделил мне герцогство. «Так вот, почему вы так молоды, но уже герцог!» — пробормотала я. «А вы были удивлены?» «Честно признаться, да, немного. Кто же займёт трон, если не вы?» «Мама беременна». Герцог улыбнулся. «После того, как я отрёкся, мне решили сделать замену. Сейчас всё хорошо». Мои родители оказались понимающими людьми, но хотя я более чем уверен, что на мнение отца повлияла мама. Она у меня властная женщина. Я хихикнула и кивнула на выход с балкона. Мне стало лучше. Мы можем вернуться. В бальной зале уже начались танцы. Герцог отвесил мне поклон, подал руку и спросил. Не желаете потанцевать со мной? Только я хотела ответить согласием, как из толпы выбежала молоденькая девушка в фиолетовом платье и бросилась к Энверу. Я шокированно наблюдала, как её алые губы присасываются к щеке мужчины и почувствовала, как пол уходит из-под ног. «Энвер, милый!» «Здравствуй, Амалия». Герцог даже не стеснялся меня. Нежно обнял девушку и ладонью смахнул с её лица прядь волос. Он словно совершенно забыл о моём присутствии. А я не знала, что мне делать. Понаблюдала пару минут за тем, как мило воркует эта парочка, и с выпученными от шока глазами скрылась среди танцующих. Я остановилась на месте, пытаясь осознать, что вообще произошло. Через секунду в меня кто-то врезался, и я, не удержавшись на ногах, полетела вниз. О, чёрт. Алина, как вы? Моё безвольное тело подняли на руки так легко, словно я была пушинкой и только после этого я увидела, кому эти руки принадлежали. «Ваше сиятельство, добрый вечер», — Натянуто улыбнулась Андре. Чувствовала себя крайне неуютно в таком положении, да ещё и люди оглядываться на нас стали. Граф поставил меня на ноги, растерянно обернулся по сторонам. «Вы одна здесь?» — я похлопала глазами. «Очевидно, что уже одна». «Вечер, который должен был стать самым приятным и незабываемым в моей жизни, таковым уже, увы, не станет. Помнить я буду долго, ругая себя за то, что так бездумно влюбилась в муд... мужчину. Но воспоминания не будут приятными. Сердце жгло, словно его пронзили насквозь раскалённым прутом, и оставаться среди общего веселья мне больше не хотелось. К тому же герцог наверняка уже понял, что я ушла, но искать меня не торопится». То, что найти меня среди не одной сотни гостей довольно проблематично, я как-то не подумала. Да и вообще, если он планировал быть с той девушкой, зачем звал на бал меня? Девушка, кстати, была очень красивая, намного лучше меня. Только молоденькая совсем. Сколько ей там? Лет восемнадцать? Демон-искуситель этот герцог. «Алина...» Вопрос графом был задан беспокойно, и я поняла, что уже какое-то время бездумно пялюсь в одну точку. «Ох, простите, да, я одна, но уже собираюсь уходить». «Угу, знать бы, куда уходить. Сюда-то я приехала с Инвером в его экипаже». «Вам не нравится праздник? Он ведь только начался». «Балл шикарный, его величество организовал всё изумительно, но мне пора. Я не очень хорошо себя чувствую, когда вокруг столько шума». «Любите тишину», — улыбнулся Андре. «Понимаю. Я тоже предпочитаю проводить вечера за чашкой чая с хорошей книгой, а не на танцах. Но не приехать мы не могли?» «Не могли», — согласилась я, улыбнулась мужчине и пошла на выход. «Я отвезу вас, если вы не против». Граф догнал меня. «О, благодарю, было бы кстати». «А ваш помощник не потеряет вас?» «Нет, он уехал домой». «Вот как?» «Угу». Я на миг обернулась и заметила среди гостей Амалию. Девушка горько плакала, зажимая рот ладонью. Рядом стоял Энвер, держал её за руку и озирался по сторонам. «Ищет меня? Что же? Удачи!» Ещё и девчонку до слёз довёл. Я зло толкнула дверь, прежде чем лакеи их открыли, и быстрым шагом бросилась на выход из замка. Граф едва поспевал за мной, но, к счастью, лишних вопросов не задавал. Уже сидя в его карете, я подумала, что, наверное, стоило поговорить с герцогом о случившемся, ну или хотя бы дать ему знать, что я уезжаю. На эмоциях я поступила глупо, вот так сбежав, но уже ничего не поделать. Экипаж катил нас по утонувшим в темноте улицам, а Андрей рассказывал какую-то историю, произошедшую с ним буквально вчера. Я же его не слушала, в голове творилось чёрте что. «Алина, мы так скоро покинули замок. Вы успели попробовать закуски?» «Нет, знаете, выпила только воды». «Предлагаю заехать в мой любимый ресторан. Мы как раз к нему подъезжаем, если вы не против». От чего же я буду против?» Я пожала плечами. Чтобы не думать о глупостях мной совершённых, мне нужна была компания. И Андре вовсе неплохой вариант. С ним интересно говорить. Он умеет слушать. Главное, не начать плакаться ему о том, что все мужики — животные. Ресторан оказался маленьким, но очень уютным. По-домашнему нас встретили на рецепции, спросили, как наши дела, как настроение, проводили за столик у камина и подали меню в кожаной обложке. Все позиции меню оказались для меня понятны. Ничего необычного и экзотического. Картофель, котлеты, овощные салаты, рыба. Пока выбирала блюдо, мыслями снова вернулась к балу. Каким счастливым выглядел Энвер, когда на него набросилась та девица. — Вы так задумчива, Алина. Что-то произошло? «Раздражает один тип», — вырвалось у меня. Я не могла больше молчать. «Господин Фагу, неизвестный мне ранее мужчина, заявился ко мне домой и стал требовать поле, что граничит с вашим графством». Андре замер с открытым ртом. «Я пожалела, что вообще начала этот разговор, но идти на попятную было уже поздно. Да и нужно хоть кому-то рассказать о Фагу. Мало ли, что там отыщет Гегори». «Чем же он руководствуется? Он вам угрожает?» «Типа того. Говорит, что он внебрачный сын моего деда. Граф Даманпас де платил ему деньги за то, чтобы Фаго молчал, потому что он рождён от девицы лёгкого поведения. И признание его родным сыном — позор для семьи. Потом ему платила моя бабуля, а когда и она скончалась, Фаго пришёл ко мне». «Вы говорили об этом комиссару?» «Нет, я не ходила к правоохранителям». «Почему же? Этот Фаго самый настоящий вымогатель». Граф так зло произнёс это, что подошедшая официантка вздрогнула от испуга. Андрей извинился перед ней, и мы сделали заказ. «Я наняла сыщика, господина Гегория. Он пообещал в течение двух недель достать информацию по нему». «Гегорий — отличный специалист, но почему вы решили прибегнуть к услугам сыщика?» «У меня есть подозрение, что Фаго не так прост, как кажется, и что он должен был сесть в тюрьму уже давно». «Не знаю. Считайте, интуиция подсказала». «Женская интуиция — странная вещь». Усмехнулся граф. «Я несколько разгневан. Алина, вы должны были сразу рассказать мне о нём. Я бы помог. Сейчас советую действительно дождаться отчёта господина Гегория. Но потом сразу же поезжайте ко мне. Можете рассчитывать на мою помощь». «Мне стало легче после того, как высказалась» а потом принесли заказ, и мы с Андре проболтали не меньше часа. Я почти не думала о герцоге, но, вернувшись домой, проплакала до самого утра. Хавьер приходил к моим покоям трижды. Сначала примерно через час после рассвета, потом чуть ближе к обеду, а в третий раз, когда солнце уже клонилось к закату. «Хавьер, я не хочу выходить!» Устало крикнула с дивана, но стук не прекратился. Я заснула под утро прямо у камина, а проснувшись, поняла, что нет никаких моральных сил на то, чтобы прожить этот день. Мне было больно, неприятно и страшно. Страшно от того, что я так и помру в одиночестве, поскольку даже в этом мире мужчины балабулы. «Алина, открой дверь!» Пришлось встать и впустить Дворецкого. Злого Дворецкого. «Совсем что ли? Я уже думал, случилось что. Ты вернулась так рано, я слышал, но не стал встречать». «В чём дело? Не понравилось на балу?» «Праздник удался на славу», — ворчала я, кутаясь в одеяло. Хавьер видел меня и не в таком состоянии, так что не старалась быстрее причесаться или хоть как-то постараться выглядеть менее помятой. «Завтрак остыл ещё несколько часов назад. Гости заждались. Ты выходить собираешься вообще?» «Какие гости?» «Гостей мне ещё не хватало». «Если пришли деревенские за остатками зарплаты, так выдай». «Хавьер, я морально убита. Оставь меня». Нырнула лицом в подошку, чтобы не прогнать дворецкого грубыми словами. «Он не виноват в том, что случилось». «Герцог Энвер и леди Амалия приехали ещё в девять утра. Я поселил их в покоях, накормил. Но они ведь явно не моего общества ждали. Поднимайся уже, умывайся и выходи». Я истерично хихикнула до меня не сразу дошли слова Хавьера, а когда поняла, что он сказал, захохотала в голос. «Создатель, да ты больна! Это всё гены бабкины, я так и знал». «Успокойся, всё со мной в порядке. А вот зачем приехал Энвер?» Я, скривившись, выделила имя герцога. «Понятия не имею, я его не звала». «Да?» Мужчина задумчиво пожевал губы. «В любом случае, когда приезжает его светлость, ты обязана выйти. Ты на его землях графством управляешь». Я ничего не ответила. Говорить не хотелось, вставать тем более. Видеть Энвера и слюнями капающую на него Амалию прямо сейчас я не могла. Но Хавьер прав. Я обязана встретить его светлость. К тому же, в конце концов, я взрослая девушка, а не истеричная малолетняя девица. Я-то взрослая. А вот чувствовала себя неразумным детём. Хотелось плакать, забившись в угол. «Выйду через полчаса. Иди, Хавьер». Дворецкий оставил меня, а я пошла в ванную. Умылась, причесалась, потом переоделась в простое платье и мягкие домашние тапочки. «Стану я ещё наряжаться?» «Как бы не так. А вообще-то да. Стану». Чертыхнувшись, стянула с себя платье и надела другое. Красивое и праздничное. Из синего, глубокого оттенка шёлка. На лицо нацепила выражение «Я здесь босс» и, расправив плечи, выпорхнула из покоев. Сердце билось так, что рвало грудную клетку, но на губах блуждала улыбка. Взглядом наверняка могла поджечь ковровое покрытие на лестнице, но движения были плавными, спокойными, и выглядела я умиротворённой. Я бросила взгляд на своё отражение в зеркале перед выходом, я осталась довольной. Герцог встретился в коридоре. Я его не заметила, увлечённая придумыванием оправдания, по какой, собственно, причине я сбежала с бала. Говорить ему, что из ревности, точно не стану. «Алина, Создатель! Я так волновался!» Меня сгробастали в объятия, не давая произнести ни слова. «Дышать трудно!» «Ох, прости!» Герцог отпрянул, а я глотнула воздуха. Теперь на самом деле возникло ощущение, что рёбра сломаны. «Почему ты уехала без предупреждения?» Энвер перешёл на «ты». Хоть разрешения я ему не давала, но не стала акцентировать на этом внимание. «Мне сделалось дурно. Граф де Виргу отвёз меня домой». На языке чесалась фраза «Молчи, Алина, молчи!» Но я не смогла удержаться от колкости. «Пока вы были заняты Амалией». Герцог выругался. «Неожиданно для меня и самого себя». Мы уставились друг на друга ошарашенно, и Анвер заговорил. «И «Я понял, о чём ты. Идём». Меня потащили силой в покое, что находились в другом конце коридора. Буквально впихнули внутрь и заперли дверь. На диване сидела растрёпанная и заплаканная Амалия. Девчонка выглядела испуганной, и, несмотря на ревность, у меня сжалось сердце. «Да что ты за монстр такой?» Вырвалось изо рта против воли. Но брать слова назад не стало бы. Пусть знает, что я о нём думаю. Герцог психанул. В самом натуральном смысле этого слова. С силой хлопнул себя ладонью по лбу и, резко выбросив руку вперёд, указал на Амалию. Это моя кузина, дочь сестры моей матери. Пока ещё первая по списку наследница престола. Её высочество Амалия Дарандо. Амалия, познакомься. Алина Закамская, графиня, внучка Марии Закамской. И просто девушка с очень тонкой душевной организацией. Энвер повернулся ко мне. «А если бы ты подождала одну минуту, я бы познакомил вас ещё вчера. Почему ты сбежала, я понял, но почему не задала волнующие тебя вопросы, не выслушала. Увы, я понять не могу, да я чуть с ума не сошёл за эту ночь и половину дня, что мы тебя ждали». «Уж простите, ваша светлость». Рыкнула я сквозь зубы, чувствуя, как внутри растёт волна злости. «Я как-то не подумала, что прыгающая с таким чувством ваше объятие девушка окажется вашей родственницей». Послышался всхлип, и мы с Инвером кинулись к дивану. «Извини, пожалуйста». Мужчина дотронулся до моей руки. «Я был слишком взволнован. Я не должен был винить тебя, просто как же я нервничал». «А вы меня простите» что я не заметила сразу, что Энвер не один. Амалия плакала. «И это у меня-то тонкая душевная организация». «Не плачь, пожалуйста. Мы уже всё выяснили. Ты точно ни в чём не виновата». Я поддалась порыву и заключила девушку в объятия. Она доверчиво прижалась ко мне, а с другой стороны её обнял Энвер, а заодно и меня. Мы сидели, сцепившись клубок несколько минут, и никто из нас не решался прервать эту странную идиллию. У меня уже затекла рука. Амалия перестала всклипывать, а герцог скучающе разглядывал потолок. Спас всех Хавьер. Он вошёл в покои и ошарашенно осмотрелся. «Ужин готов, стол накрыт». «Благодарю». Выдохнули мы с герцогом одновременно, радостно разжимая кольцо рук вокруг бедной и притихшей Амалии. Впрочем, девушка наконец-то улыбнулась и, взглянув на меня, сообщила. Энвер не виноват в том, что я плачу. Я ещё слишком молода для того, чтобы адекватно воспринимать подобные происшествия. И каждый раз случается истерика. Прошу меня простить. Вам наверняка было больно и тоскливо этой ночью. А во всём виновата я. Всегда делаю, прежде чем подумать. Вот ещё. Немного нервно фыркнула я. Этой ночью я спала, как младенец. Хавьер хохотнул, а поймав мой убийственный взгляд, выскочил в коридор.